Моя эпитафия. Здесь Пушкин погребён. Он с музой молодой с любовью, ленностью провёл весёлый век, не делал доброго. Однако ж был душою ей богу добрый человек.